721. Гуру. Спросят, почему все время говорить об одном и том же? Ответьте, потому что во все века у всех народов проблема земного существования, цели его, духа и бессмертия есть и будет наиглавнейшей.